Глава 13 тамаза Гурат зашел в каюту из Танги после того, как она сдала дежурство. Он деловито осмотрел каюту и без приглашения уселся в кресло, стоящее у стены. «Присаживайся», — сказал он девушке, когда та вскочила при его появлении. «Нам надо поговорить. Кстати, я подменил учебную программу обучающего прибора. Не стоит резко пытаться изменить эволюцию на этой планете. Пусть все идет своим чередом». Истанга, услышав это, густо покраснела. Она и правда пыталась через коммуникатор влить знания в отца своих детей. «Через несколько дней за тобой прибудет императорская яхта. Ты отправишься в метрополию. Ну и еще я перевел на твой счет часть своих средств». Истанга была просто ошарашена словами Томмазо. «Зачем?» — спросила она. «Хм, как бы тебе объяснить?» — задумался тамаза «Хорошо, слушай, но запомни. Это строго между нами». «Если то, что я тебе расскажу, достигнет уши Императора, ты, так же, как и я, остаток жизни проведешь на какой-нибудь третисортной планете или удаленной от метрополии базе». Я, тамаза Гурот Элдин Кантенгер, двоюродный брат Императора, был сослан на эту капсулу за довольно серьезный проступок. В полуссоры я толкнул его, заявив Императору, что сяду на его место и изменю всю его никчемную политику. «Почему я так сказал, это долгий разговор», и он не для сегодняшнего дня. Я первый вправе на трон после императора, но я старше, да и годы, проведенные на базе, продолжительности жизни не способствуют. Я объявил твоих детей своими, потому что неизвестно, кто после смерти императора сядет на трон. Династия прервется. Теперь же твои дети являются претендентами на трон. У императора нет детей. Что только не делали врачи, но ничего не помогло. Он бесплоден. Эакулят не содержит сперматозоидов полностью атрофирована работа гонад и полностью отсутствует половая хромосома. Кстати, меня это минуло, я, скажем так, смог в этом убедиться. У тебя же, я смотрел последнюю распечатку у кибердоктора, будут мальчики. Тамаза замолчал, собираясь с мыслями. Мальчишки? Уже и не помню, когда кто-то рожал двоему мужского пола. Продолжил он через некоторое время. Когда-то я очень любил твою мать. Тамаза помолчал, а потом добавил. Да, очень любил. Просто сходил по ней с ума, и я готов был на ней жениться, хоть мы и были слишком неравны в положении. Но брат запретил мне подобный мезальянс. Мы были с ним очень близки, росли и воспитывались вместе, но после этого запрета я его возненавидел. «Твоя мать вышла за другого. Я знал твоего отца, он был одним из героев Пантайга. Когда мятежники прорвали фронт, он стал у них на пути и сдерживал прорыв до прибытия подкрепления». Твои родители потом услужили вместе, а тебя воспитывали няньки. Они погибли вместе, до конца выполнив свой долг. Когда их не стало, я принялся следить за тобой. И тому, что ты оказалась здесь, а не где-нибудь еще, поспособствовал я. тамаза снова помолчал. «К тебе же я отношусь как к дочери, тем более, что в гибели твоих родителей есть и моя вина. Ведь император и послал их в дальний сектор, чтобы я не видел твою мать. Так что я еще и поэтому взял над тобой шефство». В митрополии тебя окружат заботой и вниманием. Твои дети — это гарантия продолжения династии. И брат наизнанку вывернется, чтобы угодить тебе и детям. Ведь он считает их моими. Не зря же он лично распорядился прислать за тобой свою яхту. И не надо разубеждать его в этом. Тем более и документ есть. Ты спросишь, зачем мне это нужно? Ты молода и пока не понимаешь, что мы вырождаемся. Все больше молодых умирает от всевозможных болезней с которыми они уже рождаются. А вот в отце твоего ребенка, мне кажется, присутствует древняя кровь рода Великого Рассвета. Да не сомневайся, я в этом уверен. Может, с этих малышей и начнется возрождение Великой Династии Англаев. Но после рождения малышей мой тебе совет – жить не во дворце и даже не в столице. Император умен, и, думаю, он пойдет тебе навстречу. Пусть ребята поживут рядом с простыми людьми, это сыграет роль в их дальнейшей жизни». «Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Я понимаю, что у тебя сейчас есть миллион вопросов, но, как говорили древние, во множестве знаний множество печалей. Так что остановимся на этом. Да, вот еще». На стол легла папка с бумагами, которую тамаза до этого держал в руках. «Здесь наше брачное свидетельство, заверенное печатью и подписями свидетелей». Тамаза грустно улыбнулся. Потом протянул обыкновенный бумажный конверт, какие использовали много лет назад. «Вот, возьми это». Эстанга протянула руку и приняла конверт. «Прочтешь, когда будешь в дороге. Это поможет тебе кое-что понять. За отцом детей я присмотрю», — проговорил он, поднимаясь. Эстанга сидела, пораженная только что услышанным. Потом подтащила к себе папку с документами, открыла ее и вчиталась в документ. Из глаз на пластик свидетельства упала слеза, и девушка, хлюпнув носом, поспешно вытерла глаза. Потом встала и спрятала документы и письмо в свой блок-кейс. Томмазо шел по коридору и улыбался. «Да, он не сказал из танги самого главного, но когда-нибудь девушка узнает, что она не чужой ему человек, а его родная дочь. Просто, доченька, еще не пришло время для этого откровения. Но я сделал для тебя все, что смог», — думал тамаза город Элдин Кантенгер. Обручение состоялось во дворце в королевской часовне. Как не хотел Дарк увезти Франческу с собой, не получилось». Королева настояла на том, что принцесса прибудет в королевство Балар через два месяца. Это время необходимо для подготовки нарядов, да и много чего еще, во что Дарка посвящать не стали. С принцессой прибудут ее фрейлины, а также другие представители аристократии для участия в свадебной церемонии. Ни королевы, ни ее наследницы на свадьбе не будет. Они просто не имеют права покинуть королевство. Мало ли что может произойти в государстве в их отсутствии. Церемонию обручения провел верховный жрец а королева была такая торжественная, словно сама собиралась выходить замуж. Все время, пока шла подготовка к торжеству, Дарк и Франческо проводили вместе. Правда, вдвоем их больше уже не оставляли. Всегда присутствовал кто-то из фрейлин принцессы или служанок королевы, которые строго следили, чтобы молодежь не приступила грань приличия. Но, тем не менее, принцы принцесса смогли вдоволь наговориться и обсудить множество вопросов. После церемонии... Королева дала обед для ближнего круга придворных и аристократов, на котором присутствовал и наследник степняков Ашкин со своей супругой Айгуль. А через несколько дней Дарк собрался в дорогу. Он и так задержался, и хотел уезжать ему не хотелось, поделать он ничего не мог, надо. Перед дорогой он занес в посольство свободного герцогства гитора письмо для Тубара с приглашением на свою свадьбу. Ашкину он вручил приглашение лично, правда, тот сразу сказал, что вряд ли приедет, и заранее извинился. Дарк это и сам понимал, но главное — соблюсти все приличия и правила поведения. Головные боли в последнее время перестали беспокоить Дарка, и он успокоился. Он теперь почему-то точно знал, как пользоваться подарком и станги, а также кто она такая, и понимал, что ничего божественного в ней не было. Правда, он не понимал, как это можно летать над планетой и за всем следить, поэтому старался не сильно об этом задумываться. Много всевозможных мыслей крутилось у него в голове, но все они были какие-то незавершенные, словно еще чего-то не хватало. А многие из них вообще казались бессмысленными, поэтому парень старался их от себя гнать. И это легко удавалось, дел было много, и обдумывать всякую ерунду времени не было. Выехали они рано утром, лишь только восток немного посветлел, готовясь к восходу. По утренней прохладе передвигаться легче, поэтому и спешили, В обед остановятся, переждут самую жару, а потом снова отправятся в путь. Так они и двигались несколько дней. До порта оставался всего один дневной переход, когда из кустов на лесной опушке в их караван ударили стрелы. Сразу же раздались крики раненых и команды лейтенанта охраны. гони заорал старший охранников кучеру кареты, и тот так хлестнул коней, что они с места взяли в голубь. «Куда? А ну стоять!» — кричал Дарк. Но его никто не слушал и карета, подпрыгивая на ухабах, неслась вперед. Парень открыл дверь кареты, но прыгать не решился. Слишком быстро несла карету четверка лошадей. Если попытаться прыгнуть, недолго было и шею сломать при падении. Так они летели примерно с полчаса, а потом постепенно карета стала замедляться, и, наконец, встала совсем. Дарк выскочил из нее и увидел, что кучер лежит на козлах, а из груди у него торчит стрела. «Проклятие!» — подумал Дарк. Он, раненый, пытался увести меня как можно дальше. Тронув кучера, он понял, что тот мертв, осторожно перенес его и уложил на траву. Сам же, сев на его место, принялся думать, что ему предпринять в этой ситуации. Его охрана пыталась его спасти, абсолютно не интересуясь его желанием. Но Дарк знал, что не сможет жить с такими воспоминаниями. Он оставил своих воинов умирать, а сам, спасаясь, сбежал. Принц достал и надел доспех, Зарядил арбалет, который уложил рядом на козлах, затем сунул за пазуху подаренный из танга и парализатор, которым еще ни разу не пользовался, и, развернув коней, двинулся обратно. Через некоторое время Дарк увидел двигающихся ему навстречу конников. Он взял арбалет и положил его себе на колени, достал и воткнул рядом с местом, где сидел кинжал, чтобы был под рукой, и стал внимательно вглядываться в приближающихся верховых. Наконец принц смог разглядеть, что это были его воины — гвардейцы королевства Балар. Вначале ему показалось, что их было много, но чем ближе они подъезжали, тем яснее становилось, что их не больше десятка из почти полусотни, а видимость создавал табу наседланных коней, которых те гнали с собой. Когда они подъехали поближе, Дарк увидел, что все воины имеют ранения, поэтому и кони шли шагом. Когда совсем сблизились, лейтенант спросил, «Ваше высочество, почему вы здесь? Вы должны направляться в порт. «Вам не следовало так поступать. Я должен был биться рядом с вами. Мы должны сохранить вас во что бы то ни стало. Мы несем за вас ответственность перед королем и народом Балара», — пафосно заявил лейтенант. Дарк не стал препираться дальше, а перевел разговор на другую тему. «Что с остальными воинами?» «Это все, кто остался», — ответил гвардеец. «Еле отбились. Слишком уж много их было. Собрали сколько смогли и коней, и направились вслед за вами». «Даже предать друзей земле не было сил». «Что же», — подумал Дарк, — «кони нам пригодятся». Из дальнейших разговоров с лейтенантом Дарк понял, что напавшие на них люди, осознав, что не совладают с профессиональными воинами, попытались скрыться, и в конце концов несколько человек сумели сбежать, бросившись в близлежащий лес. Гвардейцы не стали их преследовать, не до того было. Они проверили своих раненых, осмотрели убитых, добили врагов а нескольких раненых врагов даже допросили. И из допросов выяснилось, кто был заказчиком. Им оказался человек графа Тири Эну Кавтара. «Вот же сволочь!» — думал Дарк. «Этот варенья остановится ни перед чем. Так ведь и Франческу может, напав, выкрасти или даже убить, лишь бы все было по его. Кто знает, что у него на уме? Ладно, надо добраться до кораблей и там уже решать, как поступить». Но с этими ничего не сделать, все раненые, даже не стали хоронить воинов, а это непорядок. Каждый должен знать, что ему в случае чего по смерти обеспечено. Оставив гвардейцев и приказав располагаться на отдых, он поспешил в порт, сам сидя на козлах и погоняя коней. Уже начинало темнеть, когда он остановился рядом с пристанью. Соскочив, кинул какому-то оборвавшую монету и приказал присмотреть за упряжкой. Сам же, покричав дежурному и дождавшись, когда спустят трап, быстро взбежал на корабль и направился в каюту капитана. Увидев принца одного, капитан растерялся. «Ваше Высочество, что случилось?» – испуганно спросил он. Дарк постарался как мог подробно рассказать о произошедшем. Капитан покачал головой. «Да», – проговорил он, – «положение неважное. Думаю, с утра надо отправить людей, чтобы предали земле гвардейцев. Это я сделаю. А что вы собираетесь предпринять?» – поинтересовался капитан. «Пока не знаю». К утру решу так я тебе и сказал подумал дарк запрешь меня в каюте и отец тебя простит а мне тебя даже на дуэль не вызвать так как ты меня пошлешь и на нее не согласишься выйдя от капитана дарк столкнулся с ринком и десятком воинов бывших жителей королевства Кармина, которых отпускал навестить родных здравствуй ринг все твои вернулись все ваши высочества говор и эторис с рээнком забрались с собой своих родных Мы их в Триме поселили. А ты? Я тоже забрал, даже сестру с мужем и детьми», — засмущался Ринг. «Я сказал, что мы все оплатим капитану», а потом без перехода спросил. «Ваше Высочество, что-то произошло? Почему вы один?» Дарк оглянулся на каюту капитана и поманил Ринка за собой. Приведя его в свою каюту, он усадил его и стал рассказывать ему, что произошло. «Завтра возьмешь с собой парней, тех, кто привел родителей и оставишь на корабле». И мы навестим известного тебе графа. Поскачем о двух конь. Сейчас тихо соберитесь, и рано утром, еще до рассвета, спуститесь на берег. Встретимся у таверны. А теперь иди, подготовь народ. Только смотри, кони возле гвардейцев. Но это всего несколько лик. Надо будет организовать какой-то транспорт. Утром выехали поздно. Пока решили все вопросы, солнце уже поднялось. Ринг сумел найти несколько экипажей и кибиток еще прихватили с собой рабочих для захоронения погибших воинов. Всю дорогу Дарк думал, как ему поступить. Возвратиться в столицу и вызвать графа на дуэль? Но опять же, свидетельство простолюдина против слова аристократа одного из знатнейших родов никто не примет во внимание. Поэтому граф откажет принцу в дуэли, сославшись на что угодно, а королева снова обвинит Дарка в непорядочности. Но и так это оставить нельзя. Дарк понимал, что это угроза его будущему семейному счастью, если вдруг граф решится напасть на свадебный караван Франчески, хотя сопровождать ее будет достаточное количество придворных и гвардейцев. А кроме того, в последнее время и учителя, с которыми он занимался, и король Балара в беседах с ним, вбивали в его голову одну мысль. «Ты наследник и будущий правитель. Это хорошо, что ты можешь постоять за себя. Теперь научись управлять». «Тебе не надо самому махать мечом по любому поводу. Можно просто дать команду нужному человеку». Вот только пока что у Дарка был дефицит людей, которым он мог доверять. Однако он не спеша подбирал таких. И вот сейчас думал о том, что ему нужен человек, или даже несколько, для особо щепетильных дел. Хотя честь и такие дела, где самому принцу светиться не пристало, несовместимы. Дарк давно уже вышел из возраста восторженного мальчишки, и сейчас прекрасно осознавал, что с оппонентом надо быть таким же, как он. С честным – таким же честным, с рыцарем – таким же рыцарем. А на подлость – отвечать такой же подлостью. На полпути они встретили гвардейцев из свиты Принца, которые двигались в сторону портового городка. Воины, которые были с Дарком, пересели на отдохнувших за ночь коней и продолжили путь. Прибыв на место, гвардейцы стали сносить погибших, а нанятые ринком рабочие копали могилу. Дарк принял решение и написал письмо королеве, в котором сообщил о произошедшем, известил, кто был заказчиком нападения, и предупредил о возможном нападении на свадебный караван. Принятие решения он оставил за королевой, уточнив, что заниматься наказанием графа у него нет времени. Но так он это дело не оставит, подумав при этом, что пусть граф теперь ходит и оглядывается. С известием он послал одного из воинов. Дарк, перед тем, как отправиться в плавание, встретился с купцом, которым обговорил установление на могиле надгробия с выбитыми именами погибших воинов. Он оплатил будущие работы и теперь со спокойной душой мог отправиться домой. Стоя у борта корабля, Дарк смотрел на удаляющийся берег и думал о том, что по приезде придется заняться подготовкой к двум свадьбам и своей, и по всей вероятности сестры. А при воспоминании о предстоящем управлении провинцией сердце Дарка начинало тревожно биться. Ему и хотелось испытать себя, И было страшно, что он может не справиться. Секретарь короля Леройского королевства, с пренебрежением глядя на герцога, распахнул перед оритом Дирду Перьером двери в кабинет короля. «Милорд, король ждет вас!» В кабинете за массивным столом сидел невысокий плотный человек с небольшой бородкой, большими карими глазами и шрамом на лице, делившим надвое правую бровь, испускавшимся до самой скулы. Как при этом остался целым глаз, было загадкой. Рядом со столом, по правую руку от короля, сидел князь Арчит де Малина. Герцог поклонился и поприветствовал короля Индика II. «Проходите, герцог, присаживайтесь», — указал король на кресло, стоящее по другую сторону от него. «Благодарю, Ваше Величество, что привело вас ко мне». Герцог усмехнулся, но подавил в себе раздражение и подобострастно проговорил. Я думаю, князь вам докладывал о моей озабоченности состоянием дел в нашем королевстве и моем отношении к тому, что король намеревается усадить на трон неизвестно кого. Да, я в курсе вашего разговора с князем. А также я в курсе того, что ваше доверенное лицо обманом уговорило неких наемников напасть на нового наследника, подставив тем самым мое королевство под скандал с Грегором. Король встал и прошелся по кабинету. Кто отдал вам такое право? «Князь говорил вам, что мы сейчас не в состоянии вести войну. Мало того, что Лероя в три раза меньше королевства Балар, так еще в южных марках у нас мор. А вы решили втянуть нас в военные действия посредством своих провокаций». И король, нахмурившись, посмотрел на сжавшегося в кресле герцога. «Ваше Величество, я совсем не желал этого, ведь король не может отвечать за действия каких-то простолюдинов. Герцог, вы же не вчера родились». «Почему вы не можете понять того, что это может быть использовано как повод?» Король сел на свое место и долго молча рассматривал герцога. «Сейчас вы пойдете с князем. Он расскажет, что вам предстоит сделать, чтобы вернуть герцогство, а может даже и сесть на трон Балара. Идите». Князь при последних словах короля встал и, кивнув герцогу, направился к двери. Герцогу тоже пришлось подняться и идти вслед за ним. «Господин герцог», — начал разговор князь, когда они расселись в удобные кресла, и слуга расставил на столике вино и легкие закуски. «Как я уже говорил вам раньше, в этом году мы не можем ввязаться в военные действия с Баларом. Но это есть много причин, я не хочу их вам перечислять. дослушайте меня!» — поднял он руку, останавливая герцога, желавшего что-то сказать. «Мы готовы весной следующего года перейти границу между нашими государствами. Но для этого вам тоже надо будет кое-что сделать» когда мы с скороём думали, чем бы вам помочь, возникла идея подключить к нашей борьбе северные племена. Но как, удивился Герцог? Северные племена юнгоров были воинственными, но небольшими и сильно раздробленными. Каждый вождь небольшого племени считал себя чуть ли не центром вселенной и почти никогда не шел на объединение с другими племенами. Они больше воевали между собой за пастбища, места рыбной ловли и охоты. Но и север Балара постоянно страдал от их нападений. Юнгоры разоряли селы и деревни, грабя и уводя в рабство жителей. «Вы не очень следили за тем, что происходит на севере?» — усмехнулся князь. «Дело в том, что в прошлом году в рядах вождей появился молодой и амбициозный Минбаши, который решил объединить все племена. И ему это почти удалось. Он перетянул на свою сторону шаманов. Что уж там он им пообещал, неизвестно». Тех, кто сопротивлялся объединению, быстро укоротили на голову. Остальных привели к покорности. Некоторые сбежали в горы, их не стали преследовать. Но теперь им просто нет хода на равнины. И вот сейчас надо указать этой силе направление, чем вы и займетесь. При этом юнгоры должны ударить первыми, оттянув на себя часть войск Балара. Мы вам дадим провожатого, а также пайдзу, полученную нами от нового Минбаши. Вам придется тряхнуть мошной подкупить его самого и окружение, может даже как-то довооружить. Вы ведь и сами понимаете, это бедный, даже нищий народ. Вообще вы должны зажечь в них желание воевать с Баларом и дать им такую возможность, а также провести работу среди людей, вас поддерживающих. И тогда, я думаю, мы сообща сможем свалить так ненавистную вам династию». Князь немного помолчал, отхлебнув искупка вина, а затем продолжил. Но сразу хотелось бы обговорить и наши преференции. От войны мы получаем провинцию Вайтинг, а также бывшие земли герцога Титара Дирдусмарша. Вы должны нас понять. У лерои мало пахот на земли, а нам нужна возможность самим обеспечивать себя зерном, а не закупать его на стороне». Герцог прекрасно понимал, что на него взваливают основную часть работы по подготовке переворота в баларии Да потом еще и оберут как липку — аннексирует лучшие плодородные земли королевства. Но ничего поделать или возразить он не мог. Поэтому он соглашался совсем всем и кивал головой, прекрасно осознавая, что со временем сможет все вернуть. Дайте только утвердиться на троне. Князь, глядя на герцога, тоже понимал, о чем тот думает, безропотно соглашаясь на требования королевства Лероя. «Не думаю, герцог, что у тебя что-то выйдет. Ты будешь нужен только как знамя, потом мы тебя просто уберем». «Зачем такому, как ты, целое королевство?» Такие мысли бродили в голове князя. Но он умел не показывать даже намека на то, о чем думает. Его лицо было абсолютно равнодушным и ничего не выражающим. Закончив обговаривать дела, они еще поговорили на отвлеченные темы, после чего герцог стал прощаться, сославшись на множество дел. Проводив гостя, князь направился к королю. «Как прошла беседа?» — спросил индик, отложив какие-то бумаги, когда князь вошел в кабинет. Как мы и предполагали, он сильно побледнел, когда я завел разговор о землях с марша, но справился с собой и не возразил. Наверное, думал, вы меня только на трон посадите, а дальше посмотрим, чьи эти земли будут, — хохотнул король. Да, я тоже заметил, как закаменело его лицо, и непроизвольно сжались кулаки. Наверное, об этом он и подумал. Ну что же, пусть организовывает юнгоров, а там посмотрим. Если все получится, зачем нам их аристократы, У нас и своих достаточно, тем более если поднять и возвеличить наших, они же станут еще преданней. Кстати, вчера прибыло посольство от Анклава Свободных Баронств, и они тоже готовы ввязаться в войну на нашей стороне. Дарк не стал долго задерживаться в замке Мушер. Он обсудил с отцом его дела и провел немало часов в разговорах с приемной матерью. Милена не слазила с его рук и повсюду старалась следовать за ним, что очень удивляло и забавляло Дарка. На третий день своего пребывания в замке Дарк засобирался в столицу, и, невзирая на уговоры, девочку решил забрать с собой. «Это все-таки моя дочь, и она должна расти рядом со мной. Тем более, скоро и Франческа приедет. Вот и пусть привыкают друг к другу», — улыбнувшись, заявил он. На этот раз дорога в столицу вышла спокойной. Марк еще дал сопровождение три десятка дружинников, потому что Дарку пришлось и на острове оставить часть воинов, и в посольстве королевства Кармина, да и полсотни погибли во время нападения наемников графа Тири. Так как Дарк решил двигаться быстро, то он не стал брать телег с продуктами и сам пересел на коня, уступив место в карете к кормилице и служанке Миллени. Малышка была очень спокойная, смотрела на все вокруг с интересом. Правда, разговаривала еще очень плохо. По сути, только начинала говорить «мама», «папа». В общем, речь ее пока содержала лишь самые необходимые в ее возрасте слова. Ночевали на постоялых дворах, так как останавливаться встречавшихся по пути замках дворян Дарк категорически не хотел, прекрасно понимая, что в дальнейшем это может непредсказуемо отразиться на нем. Он пока плохо знал дворянство Балара и не хотел рисковать. В обед приходилось останавливаться, чтобы дать малышке немного побегать, а нам перекусить, пусть и холодными пирогами, запив их горячим травяным отваром. Но тем не менее двигались быстро, стараясь нигде не задерживаться. Утром Дарк, чтобы не будить малышку, Сам относил её, часто спящую, в карету, а там уже служанка за ней присматривала.